Глава девяносто третья. Но любовь, какое слово! Моралист Арацию без глубоких оснований боящийся страстей, этот растерявшийся угрюмец в городе, где любовь кричит с названием всех улиц и всех домов, всех квартир, комнат, постелей и за всех снов, всех забвений и всех воспоминаний. Любовь моя, я люблю тебя, не ради себя, не ради тебя. Не ради нас обоих. Я люблю тебя не потому, что моя кровь кипит во мне и зовёт любить тебя. Я люблю и хочу тебя, потому что ты не моя, потому что ты по ту сторону, на другом берегу, и оттуда зовёшь меня перепрыгнуть к тебе, а я перепрыгнуть не могу, ибо сколько бы я ни овладевал тобой, ты не во мне. Я тебя не настигаю, не постигаю тебя дальше твоего тела, твоей улыбки. И бывает мучаюсь от того, что ты меня любишь, до да чего же нравится тебе этот глагол любить, как вычеркнутый роняяешь его на тарелке, на просто не в автобусе. Меня мучает твоя любовь, которая не становится мостом, потому что не может мост опираться только на один берег. Ни Райт, ни Ле Корбюзье не построили бы моста, опирающегося только на один берег. И не смотри на меня, пожалуйста, своими птичьими глазами. Для тебя процедура любви слишком проста, и излечишься ты от любви раньше меня, хотя ты и любишь меня так, как я тебя не люблю. Конечно, излечишься, ты живёшь просто и здраво, и после меня у тебя будет кто-нибудь ещё, мужчину сменители, ливчик, какая разница. Грустно слушать этого циника Арасио, который хочет любви пропуска, любви проводника. любви, которая стала бы ему ключом и револьвером и наделила бы тысячи аргусовых глаз, одарила его вездесущностью и безмолвием, в котором рождается музыка, дала бы корень, от которого можно плести ткань из слов. Да чего же глупо ведь? Всё это дремлет в тебе. Надо только, подобно японскому цветку, погрузиться в стакан с водой, и постепенно начнут пробиваться разноцветные лепестки, набухать и изгибаться, И раскроется красота. Ты, дающая мне бесконечность, прости меня, я не умею её взять. Ты протягиваешь мне яблоко, а я оставил вставную челюсть в спальне на тумбочке. Стоп, вот так, могу быть и грубым, представь себя. Хорошенько представь, ибо такое не проходит даром. Почему же стоп? Боюсь, что начну заниматься подделкой, это так легко. Отсюда берёшь мысль с той полки, достаёшь чувство и связываешь их при помощи слов этих чёрных сук. И в общем выходит я тебя по-своему люблю, а в частности я тебя желаю. Вывод я тебя люблю. И так живут многие мои друзья, уж не говоря о дядюшке и двух моих двоюродных братьях слепо верящих в любовь к собственной супруге. От слова к делу, чё? Как правило, без верба нету рес. Примечание. Верба слово латынь res дело латынь. Конец примечания. Многие полагают, будто любовь состоит в том, чтобы выбрать женщину и жениться на ней. И выбирают, клянусь тебе сам видел. Разве можно выбирать в любви? Разве любовь это не молния, которая поражает тебя вдруг, пригвождает к земле посреди двора? Вы скажете, что потому ты и выбираешь, что любишь. А я думаю, что Боротноо Биатриччи не выбирают. Джульетту не выбирают. Не выбирают же ливень, который обрушивается на головы выходящих из концертного зала и вмиг промочивает их до нитки. Но ну, а я один у себя в комнате и плету словеса, а эти чёрные суки мстят как могут и кусают меня под столом. Как правильно? кусяют под столом или кусаются под столом какая разница все равно кусают почему почему букуа вай варум перше откуда этот страх перед черными суками посмотри на них в стихах нэш они превратились в пчел а здесь в двух строках актавио паса в позолоченные солнцем икры в местелище лета но женское тело может быть марии бренвилье А глаза, которые затуманиваются созерцая красоту заката, то же самое оптическое устройство, что с удовлетворением наблюдает за судорогами повешенного. Я испытываю страх перед этим проксенетизмом слов и чернил, море языков, лежащих задницу мира, мёд и молоко под языком твоим. Да, но есть и другое выражение насчёт бочки мёда и ложки дёгтя, и про дохлых мух, от которых протухнет даже ведро духов в вечной войне со словами, в вечной войне, всего-то и надо, даже если бы пришлось поступать вопреки разуму. Всего-то и надо, что согласиться с невинными просьбами купить хрустящего картофеля с телеграммами агентства Рейтер, с письмами благородного браца и с тем, о чём толдычевски на фильмах. Как интересно. Путинхэм воспринимал слова как предметы и даже как живые существа, у которых своя отдельная жизнь. А мне иногда кажется, что они порождают лавины свирепых муравьёв, которые сожрут мир. Ах, если бы в молчании вынашивалась птица рух. Логос. Фот эклатант. Примечания. Оглушительный промах французские стихотворения Поля Валери Каневс примечания Вот бы зачать расу, которая могла объясняться при помощи рисунка, танца, макраме или абстрактной мимики. Удалось ли бы им избежать словесной подтасовки, в которой коренится обман? А наэр де зом и тому подобное примечания Человеческое достоинство честь французский Каневс примечания Вот именно честь, которая обесчищает каждую фразу, всё равно что бордель из непорочных дев, если бы такое было возможно. От любви к филологии ну и ну Арасио, а виноват во всём Морелли. Он не даёт тебе покоя, его бессмысленная попытка заставляет тебя думать, будто можно вернуть потерянный рай, бедные приадомит из снек-бара из золотого века в целлофановой обёртке. This is a plastics age man, a plastics age. Примечание. Это век пластика, дружище, век пластика. Английский, конечно, примечание. Забудь ты про этих сук. Ладно, чёрт с ними. Нам надо подумать то, что называется подумать, а именно почувствовать, обосноваться и понять что и как, прежде чем решиться на самое короткое, главное или придаточное предложение. Париж это центр, понимаешь? Мандала, которую следует обойти безо всякой диалектики, это лабиринт, где прагматические мулы годятся лишь для того, чтобы заблудиться окончательно. А в таком случае когита, примечание, когита ergo sum, я, мыслю, оследовательно существую, латинка, не с примечанием. Следует так, словно ты вдыхаешь Париж, входишь в него. и даёшь ему войти в тебя, короче, пневма, а не логос. Аргентинский парень переплыл океан вооружённый незатейливой культурой, где всё ясно как 2жды 2, два, знающий всё, что требуется на сегодняшний день, и с достаточно широкими вкусами, осведомлённый в области крупнейших событий из истории рода человеческого, наслышанный о художественных направлениях, романском и готическом стилях, философских течениях, политических вениях имеющие представление о том, что такое шалмах действия и размышления, компромисс и свобода Пьер Одало Франческо и Антон Веберн каталогизированная технология Латер 22 Fiat 1600 и Ан 23 прекрасно прекрасно, но ещё была книжная лавчонка на улице Шершмеди, был тёплый вечер, налетавший порывами И был вечер и час был, аппарат цветения и было слово. В начале было слово, и был человек, который считал себя человеком. Какая глупость, Боже мой, какая глупость. Она вышла из лавчонки, только теперь понимаю, что это почти метафора, она выходит не откуда-нибудь, а из книжной лавки. Мы перебрасываемся парой слов и идём выпить по рюмочке плёх дуаньён в кафе на углу Север Вавилон. Раз уж дело дошло до метафор, то я только что прибывших хрупкий фарфор осторожно не кантовать, а она Вавилон, корень времён, первооснова, primal being. Примечание: первобытное бытие, английский конец примечания. Страх и наслаждение всех начал, романтизм Аталы, только за деревом притаился настоящий тигр. Итак, Севр с Вавилонией отправились выпить по рюмке Мы, по-моему, не успели мы взглянуть друг на друга, как в нас родилось желание. Нет, это случилось позже на улице Риамюр, и состоялся памятный разговор, я об одном, она о другом. От чего разговор всё время прерывался паузами, пока они заговорили наши руки. Как сладко было прикасаться, гладить друг другу руки, смотреть друг на друга и улыбаться. Потом мы закурили по сигарете Галуас, прикурили друг у друга и всё оглядывали. щупали глазами, согласные и готовые на всё, так что даже стыдно, а Париж плесал, поджидая нас только что прибывших, только ещё начинавших жизнь. И всё вокруг для нас ещё не имело названия, и не имело истории. Особенно для Вавилонии, а бедняга Севр, изо всех сил старался держать себя в руках. Очарованный этой манерой Вавилонии смотреть на готику просто так, не цепляя к ней ярлык или бродить по берегу реки, не замечая торчащих носов норманнских галер. Прощались мы и чувствовали себя детьми, которые подружились на шумном дне рождения и никак не могут расстаться, а родители уже тянут их за руки в разные стороны, и сладко щемит сердце. И чего ты ждёшь и уже знаешь, что его зовут Тони, а её Пулу. Вот и всё, а сердце, как спелое яблоко, того и гляди оборвётся. Ах, Арацию, Арацию, Мерд, Алёх. Ну и что? Я говорю о тех временах, о временах Севера и Вавилонии, а не об иллюзорском финале, когда ясно, что игра сыграна. В скобках глава шестьдесят восьмая.